367. Июль 29. Сейчас все мешает и противодействует все устремлениям Духа. Но можно представить себе условия, когда низшие притяжения исчезнут, и Дух, свободный от них, будет восходить беспрепятственно в сужденную сферу. Мир плотный, мир астральный, полный энергиями и противодействий. Но в сфере ментала дух может уже отдохнуть от постоянно напряженной борьбы за свое первородство. И в самом деле плотное окружение не способствует отрыву от земного. В мире, следующем за ним, притяжения обостряются благодаря кажущейся возможности призрачного осуществления всех желаний и устремлений. Опыт показывает, что призраки распадаются и исчезают, а неудовлетворенное желание остается в прежней силе. Муки Тантала — символ невозможности потушить пламя желаний путем погружения в созданной энергии желаний, образы астральных нагромождений. Самая яркость и напряженность порожденных вожделениями образов скрывает в себе невозможность удовлетворить их физически, так как физическое тело отсутствует. И пламя желаний, страстей и вожделений земного порядка, не будучи удовлетворяемо, болезненно жжет, разгораясь все более ярко, пока породитель его не найдет в себе силы возвыситься духом над сферами притяжения низших огней. Но когда при жизни земной воля овладела огнями желания и мыслью, вызвавшей их, борьба в мире астральном с призраками, обольщениями и порождением вожделения проходит успешно и заканчивается быстро победой. Тяжек путь неизжитых чувств. Освобождение от них в духе. Потворство и попустительство не помогут, а только отяготят. Неизжитый здесь с трудом изживается там. Фокус иерархии дается как объект для устремлений. Устремляться можно и вверх, и вниз. Фокус сияет из сфер высших, и сознание, направленное на него, создает линии магнитного притяжения к свету. Темные притяжения к низшим слоям и светлые к верху. Оспаривают право на привлечение развоплощенных духов в соответствующие сферы. Но выбор свободен и выбирает между светом и тьмою путь свой каждый дух сам. Выбор сопровождается страшной борьбой в человеке, энергии, влекущего во тьму или к свету. Борьба обострена до предела, и выбор решается духом. Одни идут к свету, другие во тьму.